Идейки-яги не всегда были безопасными. Ойхо похлопал глазами, подумал ещё, насупился, ещё подумал и пополз следом за егой рубить её идей на корню. Пречувствия его не обманули. К его приходу ведьма уже успела натолкать в ступу столько оружия, что бодейка трещала по всем швам. А сама неугомонная старушка пыталась пристроиться сверху со стингером в руках. "И как же ты кощея найдёшь?" ехидно спросил дракон. "Подаху!" чердыва ответила яга, торжествующе тряхнув грязным платком с инициалами КБ, которые она уже использовала, натравливая на бывшего любовника аллигаторов. Савшеам скатушек съехала. Покачал головой дракон. Кого в качестве собачек использовать будешь? Маю. Ну ты крута, ухмыльнулся Ойхо. Даже я таких заклинаний не зна. Договорить да он не успел. Внезапно возникший над ступой вихрь прохватил Егу. Послышалось слабое чмок, и ведьма исчезла. Ай да бабуля, прошептал потрясённый дракон. И впрямь, круче меня стало. Хочего ж меня ты с собой не взяла, бесточь. В твоём же легче гостить, тяга. Бать, ты чего? выскочил на шум Алексей. А маманя где? Ну, это рыслый дракон. Маманя твоя с катушек съехала. Пояснила избушка, наблюдавши отсюду сцену с груды персидских ковров, и пошла к Асее гостить. А попаня расстраивалась, что и вот с собой не взяла. Недорось ещё статчески хихикнула и хлопнула ставнями избушка. В магию слабоват. Так. Теперь ещё и мама. Батя Что же эти халкаши и пошёл с трумов чувство привести? Но нет моей мочи до утра ждать. По окаменевшему лицу Алёшей Дракон понял: спорить тебе бесполезно, и прочёл заклинание экстренного пахмеля. Хой бы он не далёко от истины, утверждая, что им с Ягоем к славянскому богу не пробиться. Когда Кощей увидел обезумевший от страха глаза соловья, протискивающегося в портал поверх голов аллигаторов и яростно вопль за его спиной напарили он понял подлог обнаружен раскололи дальше его действия руководил скорее инстинкт чем разум выдыранул соловья бессмертный задей захлопнул портал наложил заклятие против всех этих колятых колдунов имея в виду, конечно, в первую очередь Магрибского. Ебе запастив таким образом свои владения от несанкционированного вторжения всякой нечисти, провёл ещё одно очень сложное, трёхэтажное заклинание. После чего свалил вместе со всем своим хозяйством, слугами и пленницей на резервную базу. База находилась высоко в горах. Недалеко от мест, где он расположил в своё время настолетний отдых прекрасную Лейлу, идея создания базы подсказали горные гномы, готовившие когда-то хрустальный саркофаг. Оборотились те друтяги неплохо на этом заработали, уступив за солидный гонорар свою бывшую вотчину. Сами они перебрались в более шикарные апартаменты. То, что он филаде пещер, есть их бывшая вотчина, кощей, разумеется, не знал. Хитрые гномы с помощью своей забавной подземной магии придали жилищу первостанный вид, для того, чтобы потом за отдельную плату его якобы благоустроить. Так что к появлению нового хозяина там всё сверкало и благоухало, до тех пор, пока этот самый хозяин не появился. рухнув вместе с соловьём-разбойником, скарбом, пленницей и манюней в центр самой большой пещеры, освещённой лишь светом факелов, вспыхнувших сразу при их появлении. Раксана первая выпал за из-под груды трипья и, воспользовавшись моментом, попыталась сбежать. Однако выходы были завалены обломками коллекционных статуй, последовавших в эмиграцию за своим хозяином. Просся от натуги, царевна начала расчищать путь к свободе. За завалом обрисовывалась тяжёлая дубовая дверь. Увы, поспев следом кощее, не нашлось даже времени повыть при виде такого раззора. Пленницу ловили и усмиряли долго, так как магию против неё бессмертной применять боялся, надеясь всю жизнь использовать Бойцов ещё красавицу в своих целях против магрибского колдуна